Глава 22 вторая. Тесей. Уткнувшись в капюшон куртки, на которой лежал, я кашлял так долго, что почти докашлялся до крови. «Охренеть! Охренеть!» — лепетал надо мной кто-то. «Ты задыхаешься? Или что?» Я приподнялся, увидел кафель ванной. Он был повсюду, такой стерильно белый, что меня почти стошнило. Господи, застонал и, кажется, даже немысленно. «Как я ненавижу белый!» «Мы думали, ты уже не проснешься, пожаловалась девушка передо мной. «Я тоже так думал», — откашливаясь, выдавил я. «Почему мы в ванной?» Куница сказала держаться за межкомнатными. «Здесь они нас не достанут». «Они?» — я увидел унитаз, с трудом подавил рвотный спазм. «Ну да, они, конечно, твою мать!» Я ужасно хотел пить и кашлять, и, наверное, плакать. Запах Гарри не ослабевал. Он по-прежнему был таким ярким и тошнотворным, что я подумал, я сошел с ума, и это никогда не пройдет. Из-за спины девушки на меня таращились, человек десять, не меньше. Я лежал отдельно в углу, а остальные сидели вместе, бок о бок, как в бомбоубежище. По кругу ходили банки энергетика. Я узнал только девушку рядом, по глазам того же цвета, что и пижама и гуаны, которой на ней больше не было. Роль моей сиделки ей, вероятно, досталась за столь же поверхностное знакомство. «Где она?» Я бездумно натянул куртку, кое-как поднялся. «Куница и остальные». «О, нет-нет», — девушка вскочила. «Нам нельзя выходить». «Ага. Так где?» «В гостиных, наверное». «Но погоди!» — она нервно засмеялась. «Там правда очень-очень опасно, Ариадна!» Она осеклась, заметив мой взгляд. Я молча отвернулся и протиснулся по стеночке к двери. Снаружи стояла гнетущая тишина. В окнах густел кипенно-белый день, сквозь который не просматривалась даже этажность дома напротив. Я пошарился по пустым комнатам, смутно узнавая первый этаж. Наконец нашел знакомые ориентиры, ускорил шаг. Оказавшись в прихожей, я влетел наугад в нужную гостиную из порога, не разбираясь, воскликнул. «Это Стефан!» Ольга с Куницей сидели на диване. Мару стоял за креслом, Виктор и Тамара у окон, каждый у своего. Они были в полном составе, и все как из камня. И все ненавидящие посмотрели на меня. «Миша!» — первым очнулся Мару. «Боже мой, ты в порядке!» «Я так боялся, что она сделала что-то с...» «Стефан!» — с нажимом перебил я. «Не она!» — Куница отвернулась, будто не узнав меня. «Какая разница?» — Ольга поднялась. «Иди обратно. Нам некогда с тобой возиться. Тамара, уведи его. Вик, сколько осталось?» «Семь минут», — ответил тот и вернулся к окну. «Плюс мои три. После Фей еще не накопилось, но это лучше, чем ничего». Я метался взглядом по лицам, пытаясь прочитать события последних часов. Тамара приблизилась ко мне, не поднимая головы. «Это правда, Стефан!» Я увернулся от ее руки. «Он жив. Всегда был. Из-за дубль функции. Из-за того, что мы с Холдом накинули еще дубль сверху. Он хочет уничтожить искры, как при жизни. Ариадна здесь ни при чем. Ну, почти. Но сейчас он просто использует ее тело как функцию, типа как дедал или госпожа старший председатель используют свои. Меня слушали, но не слышали. Я не попадал в ход общих размышлений. «Шесть!» — Виктор снова сверился с часами. «Я могу доказать!» — вскрикнул я. «Его контрфункция жива! Это она прячется в лабиринте!» «У нас нет на это времени!» — рявкнула Ольга. Тамара обвелась вокруг моего локтя. У нее была хватка Виктора. Я почувствовал это даже сквозь плотный курточный рукав. Я что-то рыкнул, а она так жалостливо поморщилась, что я мгновенно почувствовал себя распоследним мудаком в тройке сегодняшних лидеров. «Спорим», — выдохнул я, поспешно сбавляя тон. «Вы считаете время, потому что он сказал, что напустит на нас ник, если мы не выполним какое-то условие. Меня, наконец, услышали» но ответить не успели, из прихожей послышался шум, и мне в спину влетели панда с жирафом. Сейчас на них тоже были обычные джинсы из свитера, но куда важнее моего наплевательского отношения к чужим именам оказалось то, что, задыхаясь от бега, они сообщили. — Да, все окна, которые она указала, открыты. — Дьявол! — куница тоже поднялась. — Значит, они внутри, — прохрипела Ольга. — Это все еще может быть блеф, — заметил Виктор. Она могла увидеть, что окна открыты, пока пыталась найти выход. Сейчас здесь очень сложно ориентироваться. — Я проверю, — продолжила Тамара. — Ну, после. Она покосилась на меня. — Если они здесь, я увижу. — А вы, — куница решительно приблизилась, — марш к остальным. У вас шесть минут. Она повернулась к Ольге. — Дедал защитит их, правильно? — Ты все устроила? Ольга яростно всплеснула руками. Вероятно, сразу по обоим пунктам. Тамара потянула меня к выходу, но я, вкопавшись пятками в пол, уставился на панду с жирафом. «Вы видели ее, рядом? «Угу-с», кивнул он. «Она наставила на меня пушку, которая, оказывается, хрен знает сколько лежала под гардеробом. И что, а это была она?» Они с сомнением переглянулись. Тамара страдальчески вздохнула, и меня протащила пару сантиметров по полу. — Вы же сплетничаете! — из последних сил упирался я. — Значит, подмечайте, когда человек ведет себя иначе. Была бы это Ариадна, если бы она не выглядела как Ариадна. — Пять! — обронил Виктор. — Уводите его! — рявкнула Ольга. — А я говорила... — тихо протянула панда. Жираф поморщился. — Ну, блин, я не слышал. Меня отвлекала пушка. Боже, подумал я, мгновенно перестав сопротивляться, храни любителей плюшевых пижам. Что за фигня? Куница тоже услышала их и резко оказалась рядом. Они переглянулись еще большей неохотой. Она сказала: Я не хотел бы повторять дважды. Без а. На конце. И что? возмутилась Ольга. Это просто буква. Это самоопределение вообще-то. Все помолчали, переваривая эту мысль. Ну и потом, косясь на меня, продолжил жираф. Она, правда, говорила странно. «Слишком вежливо», — поддержала панда. «Но так будто вежливость — это иностранный, а у нее языковой барьер». «Да, едва не вскрикнул я, тысячу раз да. И когда все закончится, я пообещал себе узнать не только их имена, но послушать». Все, что они расскажут, и даже самые странные вещи посчитать очень-очень важными. — Что за... — куница обернулась на Ольгу, метнулась взглядом к Мару, но, опомнившись, вскрикнула. — Чего встряли, Марш, в укрытие? Ребят сдуло мгновенно, но я омотнул головой. — И когда ты стал таким упрямым? — Всегда был. Тамара покрутила головой, сверяясь с лицами присутствующих, и на мгновение ослабил хватку. Я тут же вывернулся, дернулся к окну. «Куница права», — последовал за мной голос Мару. «Неважно, кто это. Если через пять минут мы не дадим ей, ему не выполним поставленные условия, ники нападут на Дедала, то есть на всех нас». И приоткрыл штору. Я знал, что увижу, но все равно не сдержал шумного выдоха. На противоположной стороне улицы раскинулся сад кладбищенских скульптур, Ники сидели, стояли в клубах могильного тумана. Их было не меньше десяти. А Стефан в теле Ариадны прохаживался перед, неотрывно следя за постановкой ног. «Что он требует?» «Чтобы Оля отпустила дверь», — ответил Виктор у другого окна. «А мы не мешали войти и забрать девушку». «Ариавторизация?» — я посмотрел на Мару. «Чтобы обезвредить тело». «Дедал не дает. Говорит, запрещено преемником. «А если в системе появится маркер Минотавра?» — процедила Ольга. «Ники среагирует на него в первую очередь. Черт возьми!» Она взбешенно отвернулась. «Если бы я не медлила, идиотка!» «Тебя убили бы первой», — осадил ее Мару. Ольгу это не убедило. «Если отпустить двери, пока они снаружи...» — продолжила она. «Ники не смогут попасть внутрь. Мы будем в безопасности». «Но окна были открыты!» — воскликнула Куница. «Они могут уже быть внутри, как она и сказала». «А могут и не быть!» — рявкнула Ольга. «Вик прав. Она, он, неважно. Все может оказаться блефом. Мы не знаем, в каких отношениях Ники с Дедалом. Может, они не станут нападать на Синтропа». Ценой чего ты собираешься это выяснить?» — взвилась Куница. Виктор посмотрел на часы, издавленно поглядывая на обеих, Вздохнул. Теоретически, только теоретически, если Оля захлопнет двери, а часть ник все же окажется внутри, даже получив команду убить нас, они будут заперты и не смогут свободно передвигаться. Мы можем устранить их по одной. Вик, предостерегающий промолвила Тамара, тот откашлялся, миротворчески раскрыл ладони. Я имею в виду, нам не надо вестись на чужие условия, чтобы все закончилось. Достаточно дождаться, когда девушка умрет. А это вопрос дня-двух, насколько я понимаю. Тогда искры навсегда останутся недопустимыми. И куница свирепо поддернулась в его сторону. Что ты несешь? Казалось, она собирается наброситься на него, но в последний момент из-за голоса Мару в основном застыла, как вкопанная, и громко, беспомощно взвыла в потолок. Неужели непонятно? Дедалу плевать, что будет с искрами. Тогда почему мы из раза в раз пытаемся кому-то в чем-то помешать? Почему мы, черт возьми, рискуем своими жизнями, жизнями наших контрфункций, чтобы... Да чтобы, вашу мать, что? Кто-нибудь вообще понимает, что случится, если искры попадут не к тем людям? Где-то торжественно начнется Армагеддон? Виктор смолчал. Куница обвела гостиную яростным взглядом. «Хватит, хватит, мать вашу, в это играть! В это... О, смотрите, мы что-то значим! Мы участвуем в больших делах! Нет, не участвуем! Пусть эсэйтовцы останавливают эту свору, когда дело дойдет до ядра Тау, но мы сделали свой выбор, и вся суть его — не подставляться, не рисковать, наши жизни не наши, хватит пытаться вернуть их себе!» Часть меня знала, что куница права, и потому молчала на удивление вместе со всеми. Но другая, не особо заботясь о чужом мнении, снова выглянула на улицу. Там Стефан задумчиво водил стопой по шероховатостям асфальта, прощупывая их то пальцами, то пяткой. Он не успел обуться, — заметил я. Да и одеться. Черную майку на тонких лямках я видел еще, когда рядом спала. Спортивные штаны тоже были из чужого гардероба. Ему должно было быть холодно. Мне должно было быть холодно. Но я не чувствовал улицы, и едва ли из-за одной куртки. «Мы должны сделать так, как он просит», — я опустил штору. Тогда он никого не тронет. Ольга взглянула на меня с тяжестью эсхатологического выбора. «Тебе хочется так думать или есть конкретные причины?» «Полторы минуты», — напомнил Виктор. «Надо решать». «У него тоже мало времени, еще меньше ресурсов и много вещей, которые нужно успеть. Уверен, все его угрозы искренние, Но он был бы рад не тратиться на нас». Ольга стиснула зубы и отвернулась. «Зря, конечно, я мог разделить с ней эту ответственность. Да что там, я был готов закончить все сам». Куница вдруг расхохоталась. Мы вздрогнули от резкой смены ее настроения. «Простите», — прикрыла рот она. «Простите, но насколько я не верю, что можно восстать из мертвых, настолько этот бред все больше напоминает Стефана. Дика говорила, что он застревающий тип. Но чтобы до такого...» «Вот же парнишку закусила!» Она отвернулась, прячась в ладонях. К ней тут же подоспел Мару. «Я в порядке». «В порядке!» — отмахнулась она, хохоча и всхлипывая, и все одним звуком. «Только устала очень. Может, откроем уже грёбаную дверь?» Ольга обвела комнату пристальным взглядом, задержалась на каждом. Виктор был последним. В гнетущей тишине захлопнулась крышка его карманных часов. «Мы вышли в коридор». Виктор вызвался отпереть замки. Но Ольга мрачно его отстранила, и вскоре из-за ее... Все заслоняющие спины послышались звуки обратного отсчета, Шорох задвижки, проворот ключа, войск возникав в приоткрытую щель. Оборвав его, Ольга отступила к стене, открывая нашим взглядом мертвенность и белизну, поперечно черную полосу асфальта и сад химер напротив. Стефан шагнул на проезжую часть. Он двигался медленно, как Ариадна, поначалу. Они оба были не в ладах с телом, которое им осталось. Но перед крыльцом Стефан остановился, посмотрел на этаж выше, и я, наверное, первым различил тяжелый шорох брезента о камень. Крыла а кирпич. Наверное, я буду слышать его еще годы. Сверху проема показалась когтистая лапа, за ней просевшие под гравитацией обрывок крыла. Ольга отшатнулась. Перегнувшись через верхний добор, Ника втянула себя внутрь прихожей, и перепонка, раскрывшись, полностью занавесила улицу. «Они здесь, да?» — выдавила куница, шаря взглядом по проему. «Да», — выдохнул Виктор. Мы все отступили. Следя по стене вмятинами, Ника вскарабкалась на потолок, еще две медленно вползли по полу. У шкафов они выпрямились, оттесняя нас еще глубже, но в прорези света между крыльями я успел заметить Стефана. Он запирал входную дверь. Не знаю, сколько мы молчали, наконец он молвил, выходя вперед. «Они останутся здесь, пока я не выйду в другом месте. Тогда они и последуют за мной. Не закрывайте окна». Мы смотрели на него, лишь на вид знакомого и... Не знаю, я не понимал, как можно было думать, что это она. Ариадна так не двигалась, Ариадна так не смотрела. Но что самое парадоксальное и уязвляющее, что уж я никогда не видел на ее лице столько осознания. — Ты, — выдохнула Ольга. — Это правда ты? Стефан обвел нас взглядом, остановился на мне, стоящем за Мару, потом на Тамаре, Но, может, на том, как Виктор держал ее, не давая смотреть на Ник. Соберись, Оль. У тебя десять секунд. Он поднял раскрытую ладонь. Ольга шумно выдохнула. Это из-за дубль функции? Спросил Виктор. Ты остался привязан к мозгу Ариадны?» Не глядя на него, Стефан загнул два пальца. Восемь. Сосредоточься. «Давай же», — прошепела куница, — «сделай это, и пусть проваливает», — Ольга мотнула головой. «Если...» — обронила, прокашлялась, нашла другой голос. «Если мы позволим тебе пройти и забрать эту девушку вместе с искрами, ты клянешься, что никого из нас не тронешь». Стефан помедлил, загнул еще палец. «Что стоит клятвы тех, у кого оружие?» «Почти Шекспир», — подумал я, и тут же встретился с Северно-Ледовитым океаном. Я бы соврал, сказав, что не ждал этого. «Еще я заберу его», — Стефан кивнул на меня, «в качестве заложника. Но перед тем, как вы начнете эмоционировать, замечу, он сам собирался напроситься. «Михаэль?» Я вздохнул. «Все так». Мару был ко мне ближе во всех отношениях, и потому получил фору. Он крутанулся, накидываясь на меня, насильно оттесняя за спины остальных. — Я тебе сейчас под затыльник отвешу, — прошипел он. — Что ты задумал? Я вытянул шею, пытаясь не потерять из вида белое лицо, и черные волосы, и недосложенные пальцы. «Миш — Миш! Мару резко стиснул моё плечо, растерялся, потому что до боли. Все хорошо», — попытался объясниться я. «Так надо, я буду в порядке», но Мару смотрел на меня, как на машину с неисправными тормозами, как иногда на Хольда. «Это перебор по всем статьям», — простонал он в стремительно тающем гневе. «Я не собираюсь тебя отпускать, и никто не отпустит. Бросай свои героические замашки. Ты!» Я перебил его, взяв за руку. Хольд был готов пожертвовать собой, чтобы я сделал кое-что. У меня нет права отступить. Это важнее всего, что происходит. Я буду в порядке». Мару дрогнул. Он все еще был бессилен перед его именем. А тому, кто никогда не был, я громко напомнил. «Ты сказал, что не станешь мешать мне вернуть госпожу М, даже если сам поступил бы иначе. Делай, что хочешь, а я сделаю, что должен. И даже притворюсь, что не собираюсь найти способ спасти Ариадну». Стефан взглянул на меня сквозь километры, плотный, поступательно гасящий свет мерзлоты. «Я убью его, если вы попытаетесь помешать мне. Если согласитесь помочь кому-либо помешать мне. Если Оля станет Минотавром. Если найдется другой способ пограничить мою функциональность. У меня нет времени играть в слова, поэтому прочее додумайте сами». «И нет, превентивный удар эффективен только когда о нем не знают, Виктор. Если по каким-то причинам я не смогу убить его лично, его убьет кто-то другой. У меня есть свободные руки». Виктор сдавленно выдохнул. Стараясь ни на кого не смотреть, я высвободился от Мару и вышел на середину коридора. «Оля, ты готова?» Стефан опустил руку. «Я встретился с ней взглядом». Он обещал мне взбучку и карцер, и тысячи часов воспитательных бесед. «Обещай, что не причинишь ему вреда», — процедила она. «Если у тебя что-то пойдет не так, ты не тронешь его и никому не позволишь». «Заложники», — помолчав, откликнулся Стефан. «Я вспомнил, сколько с ними мороки». Он окинул меня долгим, подсчитывающим издержки взглядом, И продолжил. Если все воздержатся от глупостей, он вернется завтра днем. А спросила Ольга. С потолка раздался знакомый птичий звук. Ники у шкафов подались к нам. Их наждачные покровы процарапали дверцы. Стефан отвел голову, прислушиваясь, но не к ним, а к кому-то внутри замер златой. И оттуда по инерции, присущей только физическому миру, он откликнулся: "Ты что-то спросила? Ничего", сухо бронила Ольга. "Мне все понятно". Ники затихли. Стефан вернулся. "Всем все понятно". Вместо ответа стены лабиринта содрогнулись от грохота дверей. Это было похоже на взрывную волну, звенящее эхо повисло в прихожей. Стефан шагнул, и все расступились. Я двинулся следом за ним. Стефан открыл центральную дверь, и я увидел коридор, но не тот, которым пришел, и даже не тот, который физически присутствовал в здании, что мы оставляли. Лабиринт снова был самим собой. «Зачем?» — прохрипела Ольга нам вслед. «Стеф, черт бы тебя побрал, на хрена?» Я полагал, он промолчит. Вопрос казался риторическим, но Стефан пропустил меня первым, а ей, не оборачиваясь, ответил. «Если бы тебе достались плоды, а не всходы, ты бы не спрашивала». И закрыл за нами дверь. Я ждал чего-то уничижительного, ни слова так взгляда, но Стефан молча двинулся дальше. Мы прошли три коридора, на четвертом он ускорил шаг, и еще до того, как завернуть вслед за ним, я знал, что увижу. Высокий арочный вход во всю стену, библиотека за ним — по-прежнему казалась фантастической. Все окна были закрыты, но в щели, вероятно, сквозило, потому что воздух напоминал уличный. Таким я его и помнил, не намека на осень. В небе разливалась бирюза, дома напротив сияли от солнца. Стефан просканировал библиотеку плавным поворотом головы. Галерея второго этажа, книги-книги, ряды читальных столов, незанавешенные окна. Развернувшись, он двинулся в их сторону, Туда, где рядом с диваном, обращенным спинкой к входу, по-прежнему стоял копировальный аппарат. «Алиса», — молвил Стефан, обходя его. Я шумно вдохнул. Я никогда не желал ей смерти, но сейчас особенно. Мне не хотелось увидеть эту сцену иной. Он склонился к дивану, в ответ зашелестело. Сначала одеждой, потом голосом. «Стеф?» Он опустился на колени. Шарлотта, Алиса, шатко выпрямилась с головой, укутанной в плед. «Ты опоздал, потому что ты никогда меня не слушаешь». Она издала звук, который когда-то был смешком. «О, точно ты!» Я бросил рассеянный взгляд на столы и вдруг увидел планшет. Я мгновенно узнал его. Не потому что видел много раз, хотя не без этого... Просто он был слишком чужд для безвремени этого места. Я подошел, взял «Атлас» в руки. Он откликнулся на меня, как на преемника. Я развернул полузнакомое меню, забил в строке поиска «Уджет», и метка геолокации шлепнулась на крайний запад Испании. «Так в Валенсии?» — спросил я, поглядев за окна. «Говорят, на каталонском?» Стефан поднял голову, — заметил «Атлас». — Где Уджет? — спросил у Алисы. — Его линза. — Здесь, — пробормотала она, держась за голову. — Я завернула ее фантик. Почти как ты просил. — Я просил ее не трогать. Где конкретнее? — Алиса сгримасничала. — Не душнее, а где-то тут. Мне было не до этого, уж извини. Я отвернулся, увеличил на атласе масштаб. Область поиска обещала игольчато-сенный квест, но я все равно испытал странное, похожее на радость чувство. Я прислушался и понял, что это облегчение. Я чертовски сильно отвык от него. Когда Ольга станет минотавром, раздалось за спиной через пару минут. Пусть попросит Дедала, он найдет, когда вы пришлете его за атласом. Я обернулся. Алиса висела на Стефани почти без сознания. Все в том же, Владовом, залитом кровью кашемире. Уловив мое присутствие, она приоткрыла глаза до знакомого хищнического прищура. — С чего, малой, за нас? — Это временно. Алиса усмехнулась, но мутно уплывая. — Ты всегда умел убеждать. Он дернул плечом, она встрепенулась. — Будь со мной, пошли, нет. Последнее было адресовано мне. Я подобрался. «Нам не нужна помощь», — пояснил Стефан моим мыслям. «Благодарю». С той же интонацией он недавно угрожал всем моей смертью. Он повел Алису к двери посреди шкафов, за которую в прошлой жизни уходил с ведром, полным размокшей залы. Окунувшись следом в архивные сумерки, я так и не понял, куда конкретно. Здесь были только полки, полки, полки, полки в разряженном свете умирающих ламп. Мы шли долго. Алиса тяжелела. Стефан с трудом тащил ее на почти 50 килограммах чужого тела. Но я думал только о шкафах. Наконец, впереди показалась дверь. Провернув ручку, он толкнулся в нее свободным плечом, и мы вернулись в осень. Это был какой-то незнакомый двор с детской площадкой, утопающий в тумане по колено, как от сухого льда. Обернувшись, я увидел самый обычный подъезд в отреставрированной блочной пятиэтажке. У шлагбаума во двор стоял непроглядный черный минивэн. На его крыше, по горгулье, сидела Ника. Стефан направился к нему, и когда до минивэна оставалось десять шагов, я впервые видел настолько тонированную машину, открылась водительская дверь. Я застыл. — Так долго? — воскликнула русалка. — Я было извелась, когда пошли вторые сутки. Я отказывался видеть то, что видел. Как фея вылезла из минивена, просыпающемся на полосы темно-красном плаще, как откатила перед Стефаном, Стефаном, не Хольдом, дверь в салон. — Лекарства? — он садил Алису на ступеньку. — Немного в сумке. — русалка кивнула на ряды кресел. — Но большая часть на месте, все по плану. Он, кажется, кивнул. Тогда-то она и заметила меня через шлагбаум и улыбнулась, смакуя узнавание. — Лучиночка! — меня продрало. Знакомым словом, чужой интонации, встроившейся в голос русалки как вирус. Что ж ты при встрече не поведал, что ты с нами? насмешливо протянула она. У меня перед глазами сошлись две картинки, два существа, минуя расстояние, стык в стык. Твое имя сказала Ариадна в доме на озере. Мое имя, ответила свирепая бронзовая женщина, заточенная в нем. Если ты будешь знать мое имя, личиночка, то сможешь позвать меня везде, где захочешь. Я перевел ошарашенный взгляд на Стефана и увидел спину и снова против воли посмотрел на русалку. Я вспомнил клуб, тревожное дежавю, которое она во мне вызывала. А еще звонок Фитца. Никто не знает, где русалка сейчас. Если бы по образу Немау вырезали идола, как в древности, это был бы он, то есть она. То есть... «Так это вы!» — выдохнул я. «Когда феи исчезают или ведут себя странно, а потом ничего не помнят, это вы!» «Я!» — согласилась Немау. «Все они! Это я!» Стефан звучно развел молнию на спортивной сумке. «На переднее!» — бросил он, очевидно, мне, но и ей потом тоже. «Заводись!» — Нимау похлопала ладонью по крыше минивена. «Отзови, иначе не сдвинемся!» Он не отвлекся от звенящих в сумке ампул, но Ника ожила, грузно сползла по багажнику и, не выпрямляясь, поволоклась во двор, как большая старая ящерица. Стефан вытащил из сумки шприц. «Знаешь, почему я вижу, что это ты?» — пробормотала Алиса с закрытыми глазами. «Ты красивее, чем она!» Нема ухмыкнула и вернулась в машину. «Мне тоже не осталось ничего, как обойти менни Иван. Забраться на пассажирское сиденье и с полминуты молча пялиться перед собой. Точно, протянула Немао, расчищая приборную панель от сплющенных банок газировки. Вы знакомы. Как это возможно? не выдержал я. Вы не синтроп. Вы не можете быть в нескольких местах одновременно. Верно, согласилась Немао. Я только здесь. Но. Я споткнулся о ее снисходительную усмешку. Как долго и часто, а Хольт он знал о том, что она... Что это, бываете вы? Лучиночка. Право дело, весь смысл был в том, чтобы Хольт не знал, что это бываю я. И меня осенило. Он же рассказывал русалке все, вообще все. Об Игиде, о ссоре с Обержином о перевозке в пятницу, о том, что собирался бежать. Иступлённый я метнулся взглядом к зеркалу заднего вида. Стефан отпаивал Алису водой из бутылки. «Да, дело выбрал он», — Немало поглядела туда же. «Тьма его сердце звала меня, когда это было необходимо. Он знал о близости и секретах этих двоих, о том, что они давно на обратной стороне системы. Враги друг друга не предают». Я ошарашенно глядел в салон. Как хорошо, что Хольда больше с нами не было. Он не пережил бы это из своей роли. Но она... Не вы, выдохнул я. Никто не вы. У них свои личности, разные настоящие. Свои жизни. Это мои жизни, ожесточилась снимал Моя генетическая летопись, мои кровные спирали. И покуда они не соберутся в тело, которое вместит меня навсегда, Я проживу каждую из них, все до единой. Я упрямо мотнул головой. Кто вы, черт подери? Троица! Она застыла, с огромным усилием подобралась и отвернулась, раздраженная невозможностью скрыть это. Нет, троицы мертвые! Или что похоже? Ника за ее окном лежала в клумбе, выброшенным на берег китом. Вы говорите об этом? Не как остальные, без панцаря рыболепного ужаса, сквозь который даже радость звучит как мышиный писк. Ну да, что-то вроде, Немау фыркнула. Ваши мифы стали такими мелководными, потому что мы обеднели кровью и духом. Прибрежные мальки держат мир в клещах скудного радцева, но при Троицах все было иначе. Ничто не имело границ. Ни небесные сферы, ни законы тяготения, тем паче тела. При них никто не знал слова «невозможно». Никто не спрашивал бы «кто я?». Дверь салона резко захлопнулась. Мы замолчали, поглядев на Стефана в зеркале заднего вида. «Машина», — обронил он. «Почему-то не заведена». Немао клацнула зубами и потянулась к зажиганию. Стефан назвал адрес, которого я не знал, адрес места, о котором знали мы оба. «Если ликбес так отвлекает от выполнения моих указаний», — добавил он, — «советую помолчать». Я развернулся, поглядел в салон. Теперь, когда я знал, что он и без моей помощи мог забрать госпожу М., я не имел понятия, зачем он взял меня с собой, однако собирался воспользоваться этим по полной. «Пожалуйста, дай мне самому вывести ее. Не хочу, чтобы кто-то пострадал». Стефан покачал головой, опускаясь на кресло рядом с Алисой. «У тебя будет десять минут», — сказал он в окно. Я справился за семь. Мы выехали за город куда-то на юго-восток, и посреди длинной черной лесополосы свернули на размытую просеку. Она вывела нас к полуразрушенной кирхе, обнесённый высоким, неожиданно современным забором. Крашащийся фасад башни со стрельчатыми окнами светился глазурно-красным даже сквозь подступившие сумерки. Мы выгружались в грязь. Высунувшись из салона, Алиса брезгливо фыркнула. — Не страдай, — обронил Стефан снаружи. — Мы все в равном положении. — Ты ничего не чувствуешь, — простонала она. — Разумеется. «Старая песня». Алиса развернулась ко мне, выводящему госпожу М. с противоположной стороны и сгримасничала. «Малой!» «Ничего не знаю», — сообщил я и захлопнул дверь. В тени заборов угадывались силуэты. Фея догадался я. Внутри кирхи их оказалось еще больше, но наше прибытие не привлекло много внимания. Мы шли за Нимау, посвященные прожекторами заставленные строительными лесами и блоками зале. Сквозь занавесы, мутные пленки, я пытался различить знакомые по клубу лица. Их не было, зато было оружие. Самое настоящее — обрезы, карабины и черные сумки с патронами, разбросанные по каменным плитам. Не то что наши безобидные стреляют только при самообороне Артемисы. «Уничтожение искр серьезно того стоит?» — громко спросил я у Стефана, идущего впереди. «Сколько народа ты собираешься убить?» «Нисколько», — обронил он. «Это на случай переговоров». «Пере... Насколько мы по-разному понимаем это слово». Идущая рядом с ним Алиса одарила меня насмешливым взглядом через плечо. У длинной алтарной плиты, заставленной коробками, мы остановились. Стефан что-то сказал, Немау подняла руку, приманивая из-за лесов трех фей. Проводите леди на операцию. Алиса отдернулась. Нет, мы не так договаривались. Пусть вытаскивают, когда ты уйдешь. Я уйду только утром. Стефан обошел алтарь. Значит, пусть вытаскивают, когда я умру. Я не видел его лица, но по тону догадывался, что он слушал ее по остаточному принципу. Мне надо готовиться. Алиса вздыбилась превращаясь в Шарлотту, которая убивала для него, умирала за него и была не менее его далека от человеческого. И вдруг всхлипнула, выразительно так, ввысь. — Ты обещал! — Стефан резко остановился. — Не надо. — Обещал! — завыла Алиса. — Обещал! Обещал! Обещал! Он обернулся. Она замолчала, как и я, различив в его взгляде брезгливое неудовольствие. Но было кое-что еще. По правде, куча всего еще вдумчивого, незнакомого. «Обещал», — наконец согласился он. «Хорошо», — и посмотрел на фей, наблюдавших за нами в лучах прожекторов. «Посадите этих двоих под замок, пожалуйста. Они заложники». Я не сразу понял, что помимо меня он имел в виду госпожу М. Феи приблизились и самое высокое в строительной маске с клапаном на пол лица кивнула в сторону, откуда мы только что пришли. «Может, понадобится убить юношу. С кем об этом договориться?» «Так-то все могут», — фея в маске пожала плечами. «Просто дай знать, когда». Я посмотрел на него, он посмотрел на меня. Я должен был думать о Кристе, о том, кого на самом деле он убьет, убив меня. Но ничего такого не лезло в голову. Я не чувствовал, что умру сегодня. «Юность», — ответил на это Стефан и отвернулся. Феи вывели нас на улицу, мы обошли к кирху. С дальней стороны ее, за стоянкой одинаково тонированных мини венов тянулся ряд трейлеров из ребристого металла. Они были не больше водительской кабины у дальнобойной фуры, а еще, кажется, жилыми, по крайней мере, так я понял, по вялому переругиванию фей. «Че, не в вашем?» Всю ночь же на смене. — А к выходу где прикажешь готовиться? — Да что там готовиться? — А, конечно. Ты-то утром не с нами. Я виноват, что утром кирпич приезжает. — А кто виноват? — Согласна. Я пять раз сказала перенести. Но его везут вместе с Бетоном. Иди-ка попробуй перенеси Бетон. Бетон победил фею в строительной маске. Спуская нас в трейлер, она спросила... «К чему вас привязывать?» Я глядел в тиснутую в фургон микроквартиру с двумя спальными полками, кухонным уголком, с диванами и даже душевой кабиной, похожей на прислоненный к стенке гроб. «А это обязательно? Мы, честно, никуда не уйдем. Ты заложник. Странно было бы слышать другое». «А, справедливо. Тогда давайте к столу». Я усадил госпожу М на диван, опустился напротив, и фея привязала нас к трубе, служившей столу единственной опорой. Подергав ногой, я с беспокойством отметил, что узлы вышли совсем не морскими, их будет сложно развязать. Фея отключила обогреватель и вышла. Я чуть не умер от безделья в первый же час. Несколько раз я пытался почувствовать тело ариадное, Задвоенное напряжение в каждой мышце, но та сторона оставалась нема. Пробоина в груди еще была. Я знал, что Стефан ходил, разговаривал, к чему-то там готовился только благодаря дублефункции. Но между нами стояла глухая заслонка. Он как-то перекрыл все протоки. Вздохнув, я сложил руки на столе, слег на них и сказал. «Стефан». Госпожа М. подняла голову. В новом облике, с волнами шелка по волосам и перерисованным взглядом, она выглядела настолько живой, что мне даже перестало быть скучно. Затем все погасло. Госпожа М. превратилась в манекен. «Михаэль», — сказал я. Она снова вернулась. Тогда я начал перебирать имена, все, которые только приходили в голову. Мужские, женские, любых национальностей. И так без видимого результата убил еще час, потом задремал. Проснулся от звука мотора и голосов вдалеке, но не смог разобрать слов. В полутьме окна белел соседний трейлер. Когда все снова смолкло, я различил другой, приглушенный тканями, звук. До того я не задумывался, где конкретно находилась четвертая искра, а теперь вот вспомнил черную дыру у госпожи М в груди слыша живущие в ней шумы, спросил себя, где и как, и что, конечно, тоже. «Что?» — пробормотал я, выпутываясь из жаркой куртки. «Что ты такое?» Взгляд снова погас, звуки не стихали. Прислушавшись, я слег на стол. Больше всего это напоминало шум улицы или набережной, место, где было много пространства. Я прикрыл глаза, пытаясь различить что-то конкретное, и неожиданно услышал. Колокольный звон. Габриэль сидела между нами на углу стола. — Это сон? — выпрямился я. — Тебя не может здесь быть. — А я не здесь. Ты, кстати, тоже. Я моргнул, поняв, что смотрю на нее сквозь окошко в двери палаты, где запер. Привстав на мысках, Габриэль рисовала птицу прямо на стене, красную-красную, как рябина. «Полагаю, — я оглянулся, — в трейлере в больнице. Это и значит быть в нескольких местах одновременно. Ачивка разблокирована. Всего-то надо было, что перестать лгать себе. Еще кажется, дозреть префронтальный король. У тебя их третий год как две». Габриэль щелкнула колпачком фломастера и обернулась. — Тупые отмазки, короче. Мы внимательно посмотрели друг на друга. Я откинулся на спинку дивана. Она взяла с тумбочки новый фломастер. — Почему я здесь? — спросил я. — Вероятно, хочешь обсудить, как Стефан собирается украсть ядро Тау, а потом использовать госпожу М, чтобы уничтожить искры. — И ты знаешь как? Она подрисовала птице черный глаз. Он был как у щегла, как кругами расходящаяся червоточина. Кино учит совершать кражи удобнее ночью. Но он сказал, что уходит утром. Значит, на то есть конкретная причина. Плана образующая походу. Габриэль повозилась на диване, подбирая под себя ноги, задумчиво глянула на низкий трейлерный потолок. В голову приходит пересменка у охраны. Я тоже глянул туда. Эсэйт полагается на человеческую охрану. Иначе они не полагались бы на камеры. Госпожа старший председатель вот полагается. Она говорила об этом перед эгидой, помнишь? А потом их слишком мало, чтобы сторожить каждый угол. Я кивнул, добавил. Но само ядро Тау вряд ли охраняют люди. Габриэль старательно выводила черную девятку на красном птичьем крыле. Ядро Тау — это функция госпожи старшего председателя, в которую сунули искру. В сороковые. Там не микрохирургия. Она ее декомпозирует, но не собирает обратно, как ты помнишь. То есть... ух, да, там мясо. Я поморщился. Габриэль усмехнулась. Кроме того, никто не говорил, что ядро Тау находится в самом паладиуме. Вспомни. Оно делает топливо а топливо надо преобразовывать и разводить по электросети. Топливу нужна электростанция, построенная в конце сороковых на частный капитал, полагаю. Я бездумно кивнул, пытаясь вспомнить все электростанции в городе. Глупое занятие, конечно, кто вообще интересуется электростанциями. А Габриэль отложил рисование, потянулся, прохрустывая каждым позвонком. «Хорошо, ты уломал меня». Вот как это будет. Старые вещи всегда проигрывают. Ностальгия добавляет флёра, но не функции. Старый забор имеет щель. Старый кирпич имеет щербины. Старый энергетический комплекс имеет предсказуемую планировку и не оснащен инфракрасными датчиками. Старый охранный пункт имеет решающий изъян человеческий фактор. Этот человеческий фактор на самом деле неплохой парень. Да, у него свои проблемы — тяжелый развод, батарея протрузий, но он смышленый. Он, например, знает, что с людьми, в черном, приезжающими на проверку генераторов, лучше не разговаривать. И про то, почему генераторы не требуют охлаждения, тоже догадывается. Еще он знает, что люди в белом, их трое на комплексе, не спят вообще. Этим знанием он, кстати, гордится. Во-первых, ему за него доплачивают. Во-вторых, им в рамках полуночных на грани с фантазией разговоров можно поделиться с рыжеволосой незнакомкой, которую он как-то развернул, потерявшуюся от комплекса в сторону главной дороги. А она вернулась в пятый вот раз. За полчаса до пересменки на рыжеволосой уже нет верха. Она покошачьи мнёт его колени. «Ну, что там, парни? Выгоняй их». Тогда до новой смены у нас будет час. Человеческий фактор можно понять. У невозможны и ключицы. Ну и ниже, конечно. Ну и им. Он послушно тянется к рации. Парни, говорит. Парни, мы охраняем камни и турбины, не требующие регулировки, со странными неинженерными показателями на консолях. А запертую красную дверь в глубине комплекса, за которой кому-то раз в десять лет чудится вздохи. «Идите-ка, парни, домой!» «Нет, правда, сегодня праздник!» Парни проходят биометрию один за другим и прощаются с пуленепробиваемым окном во всю стену. За тонировкой ни черта не видно. Ни витрину с экранами, ни приборную панель, регулирующую камеры, ни рыжую, разумеется. Зато рыжие видит их всех. И вот встылый, объединяющий чужие тела час, Безрассветный, но технически утренний, один из парней проходит мимо минивэна, припаркованного вдоль дороги. Он устал, а потому больше всех задержался, а потому не успевает среагировать ни на резко отъехавшую дверь, ни на существо, набросившееся и уволокшее его внутрь. Он даже не помнит, что это женщина или что-то, выглядящее так. Парни вырубают, забирают биометрию, Рыжая украдкой сверяется с часами. К тому моменту, как вереница черных фигур прикладывает пропуск, и консоль за тонированным стеклом извещает об этом и светом, и звуком, человеческий фактор видит только рыжую, ее ключицы и ниже. А потом, херо так удивляется, когда его утреннюю на грани с фантазией радость прерывают неожиданные гости. Их пятеро, все девушки. Ну просто Герл Пауэр, у трех автоматы, у четвертой заплетенные в змеи рубиновые волосы и пухлый чехол для костюмов. Последний заходит брюнетка, худая до костей. Ее взгляд морозно светится, как у снежной королевы. Все, кроме нее, посмеиваются, глядя на человеческий фактор. Даже рыжая, застегивая лифчик, снежная королева дожидается, когда все оденутся кидает на пол небольшую сумку. «После того, что сегодня случится, тебя все равно уволят. Но от твоего поведения зависит, сможешь ли ты, безработный, отправиться в круиз на острова». От снежной королевы веет криокамерой. Экраны индивеют, когда она обращает на них взгляд. Рыжая разводит сумку, смотрит внутрь и смеется. Соглашайся, говорит человеческому фактору, и выдыхает, осыпая себя купюрами. Я так хочу на острова. Вот и все. Красота и деньги. Деньги и красота. Что еще спасет мир человека глубоко за сорок? Он сдает им пропуска, объясняет, как смотреть камеры и даже наливает кофе. Королева распаковывает чехол, внутри лежат перчатки, много и два костюма. Один телесного цвета, бодисьют, да, человеческий фактор знает такие слова, из медицинского материала, второй что-то серое, объемное, защитное. Телесный отталкивает серый, надевая один на другой. Королева изучает камеры, следит, как курсирует по комплексу трое в белом. Их надо вырубить одновременно, сразу, как отключится свет. А что с красной дверью? спрашивает та, что со змеями. У кого ключ? Все оборачиваются на человеческий фактор. Рыжий подбадривает, он отвечает: у тех, что в черном, они никогда не оставляют его на объекте. Дверь какая? Класс взломостойкости? Есть электронные замки? Да нет, обычная старая дверь. Такие всегда проигрывают. Те, что с оружием, расходятся по комплексу становясь тенями тех, что в белом. Та, что со змеями, уходит в утро, а возвращается с дрелью и болгаркой. Они с королевой выстраивают по камерам путь подальше от белых и направляются в гудящую электродугами тьму на минус втором. Там у красной двери рыжая и человеческий фактор смотрят это как документалку. Та, что со змеями, изучает петли и замок, и принимается высверливать последний. Человеческий фактор спохватывается, выключает выгрузку видео на облачный сервер и с чувством выполненного долга покупает два билета до Шри-Ланки. Но вот замок высверлен, красная дверь открыта, королева надевает серый капюшон, сводит все его молнии, делая непроницаемым, и переступает порог. Дальше камер нет, дальше чистое воображение. Но, предположим, королева видит черные бугристые полы дышащие электричеством стены, провисающие по потолку трубы, кабели. Она видит место, напоминающее чрево инопланетного корабля. А по центру, в углублении, соединенная с каждым бугром, в полу и стенах стоит медная ванна. Из старых, и сороковых. Вес эти давно другие. Ванна до краев наполнена плотью, кровью и разрядами. Королева идет осторожно. Неровности ограничивают шаг. Она подходит и сквозь окошко в костюме видит, что плоть не густая, но и не жидкая. Эритроциты и плазма лежат слоями. Паутина блуждающих зарядов похожа на плетение вен. Королева достает из кармана ампулу. Внутри на пол объема прозрачная жидкость. Королева отламывает колпачок и выливает содержимое в ванну. Она знает, что существо перед ней не соберется в прежнее, Его микробиом так не умеет, но все равно перестраховывается, лишая клетки возможности сказать друг другу «привет». Затем Снежная Королева делает то, зачем пришла. Она опускает в ванну руку. Те, что в белом синхронно останавливаются. То, что в ванной, ощущает чужое присутствие. Буквально ладонь внутри своих органов. Но существу не хватает локальной целостности мозга, чтобы продолжить анализ. Королева водит по ванной квадратами слева направо, серый защитный костюм начинает меняться. Сначала кажется, что он тлеет, затем что жидкая плоть разъедает материал, словно кислота. Но на самом деле политетрафторэтилен в составе костюма, Подчиняя застывшей мгновение воли, Королева переходит на следующий квадрат, отдает трубами и кабелями электростатические силы из соседних своих атомов, распадаясь на свободные железо и углерод. Те, что в белом, смотрят на красную дверь сквозь этажи бетон и турбины. Их тени сверяются со светом, но тот еще не погашен. Распад связи между атомами серого костюма перекидывается на плечо. Королева шумно выдыхает, меняя руку. С телесного сыпаются хлопья разложенного на атомы рукава. То, что в ванной, чувствует новые примеси в теле и зовет к себе глаза. В их отсутствие свободно плавающие бактериальные колонии устремляется к интервентору, облепляет его по поверхности и цепляясь друг с другом, образовывая невесомый плотный панцирь, воспроизводит форму. Изучив ее, констатирует рука. Это рука. Те, что в белом резко приходят в движение. Сучка, цедит та, что со змеями, переходя от экрана к экрану. Ставь, она зовет функции, их нужно вырубать сейчас. Ждите, отвечает королева. Если она увидит тебя, то весь город узнает, что происходит. Ждите, повторяет королева, не ускоряясь. Серый костюм рассыпается по спине. Трое в белом находят лестницы. Их чуткие, готовые к броску тени, держатся стен. Но та, что со змеями говорит, приготовится. Снежная королева прикрывает глаза, ограждается от голоса в наушнике и, выбираясь из ловушки сенсорной информации из физического тела, то есть безмолвно спрашивает. «Где ты?» То, что в ванной те, что в ванной, тянутся к ее мыслям. Мысли трогают мысли. Это похоже на рукопожатие. Снежная королева превращает его в электрический импульс, передает из мозга в руку и, смещаясь на 10 сантиметров выше, на 5 правее, рывком выдергивает то, зачем пришла. И роняет, отшатываясь. Потому что из ванной взметается рука. и она хватает его. — Нет, не хватает. Хватает-хватает, вот так! Вцепившись мне в рукав Габриэль дьявольски расхохоталась. — О, боже! — простонал я, борясь одновременно и с ней, и с желанием рассмеяться. — Хоть бы схватила, да? — Вот уж да, хоть бы схватила. Габриэль хмыкнула, отпуская меня. — В этой истории есть хоть капля правды? — покосился я на нее. Откуда? — Она заломила локти за голову. «Понятия не имею, как это будет, но, кажется, для квеста на скрытность многовато оружие. Я отвернулся и долго-долго смотрел в направлении кирхи, будто стена трейлера, как портал сквозь темноту, металл и кирпичную кладку могла передать мне картинку изнутри. «Утро уже», — молвила Габриэль. «Догадываюсь», — ответил я. «Выпусти меня». «Нет». «Пожалуйста, я могу помочь». Я посмотрел на Габриэль, сидевшую за столом трейлера, стоявшую в палате у двери. Я знал, что мое присутствие в двух местах одновременно стало возможным благодаря ей. Но и то, что Стефан проснулся вряд ли тоже. А потом нас чем-то накрыло, жестяным и громким. И все схлопнулось. Я рывком отнял голову от стола и понял, что проснулся. Окно было в утреннем конденсате. Через испарину пробивался тусклый белый свет. В соседнем трейлере открылась и почти сразу закрылась дверь. Кто-то что-то искал, переходя от фургона к фургону. Я протер лицо, пытаясь прийти в себя и стараясь не думать о последних словах Стефана, тех, что проубить. Наша дверь открылась следующей. Я увидел Алису. Алиса увидела меня. «Малой!» — воздела она бутылку водки и ввалилась внутрь. Я дернул ногой, проверяя узлы. По затекшему телу пробежали тысячи иголок. Алиса приблизилась, широко шатаясь, будто мы гнали 200 километров в час. Случайное убийство сейчас далось бы ей проще умышленного. Привалившись к кухонной стойке аккуратно против меня, она сползла на пол и удивленно выдохнула. «Ух, так лучше!» Я молчал. Она поочерёдно вытянула ноги, целиком занимая свободное место на полу. «Я думал, мы больше не увидимся», — наконец, молвил я. «А мы не видимся, я призрак», — она задумалась. «Как в Гамлете. Или в Макбите. Алиса близоруко сощурилась. «Так и знала, что ты любишь пожестче. Я смотрел на нее знакомую, о которой я не знал ни единого факта. Кроме того, что много лет назад ей удалось невозможное победить Стефана, не дать ему оказаться правым хоть на чей-то счет. Давно он ушел, Алиса скучающе поплескала содержимом бутылки. Ну, так, на прошлой. В нынешней водке не было на треть, но я видел, на Алису действовал не только алкоголь. Было что-то еще сильно покрепче с чего не возвращались. Она и не собиралась. «Не злишься?» — Пробормотала, потому что я по-прежнему на нее смотрел. На то, что случилось в магазинчике. «Да». «Если что, ты первым начал. Не надо было». «Я злюсь на то, что вы убили человека, который пытался вам помочь». Алиса удивленно моргнула. «Ну да, убила. Но в мире стольких людей убивают. Каждый час». «Ты злишься из-за них всех, что ли?» Я промолчал. Алиса с усилием подалась вперед. «Точно, ты же из этих...» Она опустила ладонь себе на ключицу и глухо похлопала. «Из тех, что с отчетчиком «Я видела, когда мы ложились в отеле». Крестик не сразу понял я, как и то, о каком она говорила отеле. Потом вспомнил в квартале Эсейта «Вечность назад». — Ну и? — Алиса глянула в бутылку. — Как бог уживается со всем этим? — Нормально. — То есть он существует? — Я отвернулся. — Неважно. Госпожа М. смотрела в мою сторону, но вряд ли на меня. Всего неделю назад мне казалось, что мир расколдован, неясен, но закономерен. Несправедлив и честен, но... Теперь же я не понимал, зачем миру разум, если и им тоже множится боль. «Неважно», — повторил, — «существует ли Бог или нет. Главное, что мы делаем для того, чтобы он был». Алиса рассмеялась, но мне было плевать. Я устал от рациональности. Не все вещи нуждались в ее плоти. «Любим ближнего, например. Тогда я впереди всех». «О», — повернулся я. «По-вашему, это любовь, она сощурилась, но безлобно, на свет?» «По-твоему, нет? Потому что мы со Стефом убиваем?» Я промолчал. «Как-то это не по-христиански отказывать в любви тому, кто немножко отходит от правил?» «Я не отказываю», — пожал я плечами. «Просто это слово намного больше романтических взаимоотношений двух людей, даже если они продолжаются после чьей-то смерти». — Слово, — повторила Алиса. — Слово, ну точно, — посмеялась она. — Для тебя любовь просто обмазанная соплями и моралью слова. Ты не любишь. — Люблю. — Не по-настоящему. — Вы ничего во мне не знаете. Ее стекающая усмешка прояснилась. Алиса лениво воздела бутылку и сказала вместо тоста. — Без породия тоже порода малой. Я сделал вид, что не понял. «Я прошла шесть лет дома и две приемных семьи, прежде чем поняла, как вести себя. Плакать, когда больно. Смеяться, когда хорошо. Не наоборот. У меня было чертовски много возможностей изучить нюансы нашей природы. Я тебе ещё в галерее сказала. Я знаю эти глаза». «И?» — холодно уточнил я. «И?» — хмыкнула она. «Ты, сыкло, боишься, что тебя все бросят». И потому либо бросаешь первым, либо выбираешь тех, с кем нет шансов по определению. Такие, как ты, везде ищут подтверждение, что любовь — это катастрофа, чтобы с чистым сердцем отказаться от нее. Только это ложь. Ты лжец и трус. Самый обыкновенный. У тебя нет права осуждать тех, кто на арене. О, я и не осуждал. Лишь не мог понять, где заканчивалось равенство между человеком и человеком и один вдруг становился больше другого и, пользуясь этим, говорил, «Ну да, просто убийство, просто смерть. И мне бы спросить ее где же место любви между убийством и смертью? Где она такая настоящая?» Но это было бы слишком легко. Не понимать другого легче легкого Алиса с усилием вскарабкалась по плите, и она прягся, когда она принялась шарить по кухонному шкафчику, Сбрасывая в ноги содержимое полк, прекратите, попросил. Она прекратила, потому что перешла к ящикам снизу, а там лежал большой кухонный нож. Я выпрямился, пытаясь что-то сказать на ее его приближение. С, С Алиса приложила лезвие к губам и опустилась на пол. Минуя ступор, я почувствовал, как на ноге натянулась веревка. Зачем вы это делаете? Заглянул под стол. Пиля ножом узел, Алиса усмехнулась. «Плохие девочки ненавидят макраме». Не сразу, но у нее получилось освободить нас. Веревка опала, Алиса выпрямилась. ее тут же повело. Нож стукнулся об пол. Шатаясь, она вернулась за бутылкой. «Он не стал бы возиться», — пояснила после пары глотков. «И ты остался бы без ноги». «Спасибо». Не сразу нашелся я. Она насмешливо развела руками, окинула трейлер мутным взглядом. «Плевать, что там в книжках. Я люблю его. Так сильно, что могла бы сожрать». «Но от этого, блин, умирают, понимаешь?» — спросила она, не то чтобы у меня. «Я просто, походу, так и не смогла с этого слезть. Ведь каким бы монстром я ни была, он никогда не выставлял счет. Он терпел так много и долго, и я думала, это он тоже так любит меня. А Стеф, блин, ждал метаморфозы. Она ощупала корку на губе. Когда я стану кем-то еще?» Алиса медленно приблизилась. «Почему мы должны становиться кем-то еще? Я хочу быть собой, вот такой, чтобы вот такой меня любили. Потому что я, значит, должна измениться, а все остальные в этом проклятом мире, а? «Все остальные, кто не ваши? Я должна измениться, а потом еще и их изменить? Это как вообще работает? Это, по-твоему, честно? Пока одни творят, что хотят не парить над моралью и предназначением, другие должны горбиться на всеобщее благо, которое девяносто процентов жителей сраной планеты даже не заслуживают». Она стукнула передо мной бутылкой. «Я молчал, как всегда». Нож лежал на полу, но и без него я не знал, что с ней делать. «Неужели?» — промолвил наконец. «Вы ни разу не хотели стать кем-то большим?» Алиса со вздохом облокотилась на меня, тяжелая, вязкая, от химии и алкоголя. Я поспешно отодвинулся, позволяя ей стечь на сиденье рядом. «По правде, я хотела стать актрисой, но Стеф все время повторял...» Порное это не кино». Она рассмеялась, будто не было никакого монолога до. «Он такой чувствительный в этом вопросе, знаешь. Из-за того, что его мать, ну, делала всякое, убила бы суку, если б могла, но наркота справилась чётче и быстрее». Она откинула голову и посмотрела на меня с темной плотской нежностью. «А твоя? Кем ты заставляешь ее быть?» «Я не заставляю». «Гаванище». Ее ресницы дрогнули, сужая взгляд. Алиса сонно улыбнулась и, приспустившись, устроила голову на моем плече. Эх, малой, такие, как вы, не должны существовать. Это неправильно, потому что... Воздела Алиса пустую руку. Мы все говно тогда. Она покрутила ладонь, рассматривая собственные пальцы, но может и госпожу М сквозь них. Вы приходите, когда все плохо. Делаете нашу жизнь такой простой, что на вашем фоне мы истерички и бездельники. Но это мелочь. Намного хуже, когда вы уходите. Каждый раз, как навсегда. Это дыра, малой, от вас и ваших обещаний, от того, как вы произносите это идиотское слово «будущее». Алиса потянулась к заоконной белизне. «У тебя есть будущее», — шепотом повторила она. «Эту дыру ничем не заполнить». «Она больше, чем твой привередливый бог!» Отскользнувших по моему лицу пальцев тянула водкой и кровью, антисептиком и физраствором. «Не надо!» — просил я, отстраняясь, — «пожалуйста!» Но Алиса подтянула шелестя. «Послушай меня, малой, слушай очень внимательно!» Я шумно выдохнул. Она прижалась лбом к моему лбу. «Если хочешь сделать свою девочку свободной, чтобы она больше не ждала тебя, не искала в местах прошлых встреч и чьих-то постелях. Дай ей повод себя ненавидеть». Я вздрогнул. Алиса запустила пальцы мне в плечо. «Будь виноват во всем, что она не сможет пережить. И, уходя, забери это с собой, чтобы не осталось поводов для «если», чтобы в день, когда ты уйдешь, ей стало легче дышать». «Я...» Выдохнул и замолк, потому что не знал, что сказать, потому что Алиса уже уплыла куда-то с мечтательной, растворяющей черты лица улыбкой, потому что в трейлер дверь снова открылась, и до меня донёсся возглас. «Наконец-то!» А до неё, лежащей на мне, вряд ли. Фея подошла к нам, окинула Алису раздраженным взглядом. Мы дабы выбились из графика, давай, пойдем. Нужно немедленно начинать. Было бы здорово, вдруг подумал я, если бы она не встала, если бы все милосердно закончилось само собой, здесь и сейчас. Но Алиса, тихо засмеявшись, приподнялась надо мной, над столом. — И помни, — прошелестела, никаких «если». Фея помогла встать ей на ноги, найти выход, в общем-то, тоже. «Я не смогу», — сказал я им вслед. «Я не хочу, чтобы Криста ненавидела меня». Алиса покачнулась и обернулась с улыбкой, с которой как-то сказала. «Эта битва прекрасна, которая обещала, что первым убьет меня». «Значит, ты ближе к настоящей любви, чем думаешь». И так навсегда, улыбаясь, ушла. Я был свободен, но, конечно, никуда не пошел. Вместо этого выключил обогреватель, нашел воду, прибрался на разоренной кухне, потом сел на уже на спальную полку, потом слег. Не помню, чтобы я о чем-то думал. Голова оказалась большим тупым предметом, так что я просто перекладывал ее с места на место, пока снова не задремал. Проснувшись, я понял, что время окончательно сломалось. За окном был все тот же полуденный, чистилищный свет. Я надел куртку, вышел на улицу. Строительный двор, расчерченный колесами минивэнов, был пуст, только трейлеры сжались к забору. Я сел на ступеньку самого крайнего, с видом на боковой фасад кирхи. За тонко-костными лесами проглядывались свежевставленные стёкла и небо в них, замёрзшее до состояния льда. Где-то вдалеке вибрировала большая дорога, но здесь было тихо, как на дне. Я поднялся. Между трейлерами скрипнула дверь. Заглянув за торец, я увидел, что госпожа М тоже вышла на улицу. Вчерашняя слякоть ороговела, превратившись в замерзшие кочки. на ледю мы вышли к воротам. Под реставрационным щитом с планом кирхи лежал штабель кирпича в рисовой пленке. Двери... Само здание были широко открыты. Не имея особого выбора, я пошел внутрь. Над алтарем плитой вился дым. Стефан сидел перед ней, подогнув под себя ногу и курил. Он заметил меня, но ничего не сказал, позволяя приблизиться. Зал был звенящий пуст, все оружие исчезло. Не дойдя десяти метров, я спросил, мы одни? На некоторое время он выглядел усталым. И даже не физически, но как будто... Прожил еще одну жизнь. «Есть такое», — выдохнул Стефан вместе с дымом. «Человеческое тело утомительно». «Так отпусти его», — мысленно предложил я. Но для того, кто умел читать по воздуху, как госпожа старший председатель, это было все равно, что вслух. Стефан перевел взгляд мне за плечо. Госпожа Эмбис шумно встала рядом. «Ее птичьи глаза...» были устремлены на человека, сидевшего перед алтарной плитой, и я вдруг понял, что не знаю, у кого именно она видит — Стефана или Ариадну. «У тебя получилось?» — вернулся я к нему. «Забрать искру у госпожи старшего председателя». Он коротко прикрыл глаза. «Но как?» — не сдержался я. «У них под контролем вероятности будущего. Она же Велопласа, это невозможно!» Нельзя просто прийти на режимную электростанцию, подкупить охрану и попасть с помощью какой-то там дрели к энергетическому ядру всего города. «Дрели — Дрели? — обронил Стефан. — Дрели не было. — всплеснул я руками. — Только это заслуживает уточнения. Он затушил сигарету, а камень не поднялся. — У меня нет времени уточнять твои фантазии. Справа от алтаря на скошенном строительном блоке стояли открытая пятилитровка воды и поднос с хирургическими инструментами. Они выглядели сухими и чистыми, почти бутафорскими. Стефан подошел к ним, потянулся, чтобы забрать, и вдруг остановился, напряженно присогнувшись. — Ты что-то чувствуешь? — я не сводил с него взгляда. — не больно. Стефан шубно выдохнул. Бряцнули в подносе инструменты. Веди ее сюда, сказал он, вернувшись с ними. Я стоял, смотрел и ничего не делал. Программа максимум на все времена. Он, понятное дело, это заметил, помедлив вытащил из кармана пачку и снова закурил. Поверь, выдохнул в сторону, лучше, если это сделаешь ты. Что именно? Заберешь из нее четвертую искру. Я полезу в нее сам. Это может оказаться совсем другая вероятность. А ты, кажется, просил не мешать с твоим... будущим. Стефан помахал рукой, развеивая дым перед лицом. То есть я посмотрел на инструменты, и госпожу М свел их воедино. Мне надо вскрыть ее? Он издал звук, который мог означать что угодно. Да, нет. Ты так достал. Я снова взглянул на инструменты, плоское лезвие скальпеля в форме плавника и, пропустив ту часть, где я не мог, не умел и не хотел, подвел госпожу М. к алтарю. На самом деле это было несложно, потому что иначе он все сделал бы сам. Потому что после скольких часов бездействия, а до того действия, не приведшего ни к чему, я был рад сделать для нас что-то. Я лишь повторял себе это атрибут не женщина не живое существо это ускоряло полураспад всех сомнений. Я уложил ее расстегнул блузку в разошедшейся ткани появилась кожа продольный цвета соли лоскут тело госпожи м было жестким и прохладным как у керамических статуэток не настоящим напомнил я себе и все равно раскинув ткань отвел взгляд, Как ты собираешься отправить ее Адаму? Стефан обошел нас, встал за моей спиной. Самолетом покосился на него я, бесцельно гремя инструментами. Но тот, на который был билет, кажется, снова улетел. Он помолчал, сказал: Встань с другой стороны. И к новому циклу моей программы максимум сдержанно добавил: Так будет с подручнее. Я обошел алтарь. Стефан приблизился к нему и остановился. Теперь мы оба стояли над госпожой М. друг напротив друга. Приступай. Из черной дыры на уровне сердца сквозило знакомыми звуками. Я подобрал скальпель, рассеянно занес. А точно получится. Я все же отвлекся. Это же просто сталь. Она... А, 3 Стефан отщелкнул сигарету и резко взял меня за руку. Мне хватило ума не дернуться. Он надавил, скальпель лег в ключицу. С неослабевающим нажимом он повел мою руку с лезвием, и я уловил тихое, песочное поскрипывание стали о материал, который не был ни керамикой, ни кожей. Края надреза расходились, как шелк, как лепестки цветка на быстрой перемотке. Дойдя до нижних ребер, Стефан отстранился. «Достаточно», — кивнул он на разрез. «Искра внутри». Я протяжно выдохнул. «Мне нужно туда залезть?» «Не целиком, пожалуйста». Я приподнялся, заглядывая в разрез с безопасного расстояния, но не увидел ни плоти, ни ребер, только зияющую черноту. «Что она такое?» «Вероятно, много чего». Я вернул скальпель на поднос, отвел края разреза. Собрался с мыслями и на резком выдохе сунул руку внутрь. Мозг сбойнул моментально. Он не знал, чему верить. Глазу, видящему, окей, не девушку, но хотя бы нечто, ограниченное физической формой. А снизу — каменный блин, плитой. Или руке, свободно ушедшей в темноту посередину плеча. Я шумно втянул носом воздух. Пахло сигаретами, каменной пылью. Я водил рукой в темноте, как в воде, Ее ничего, ничегошеньки не ограничивало. Я будто коснулся космоса, а потом что-то коснулось меня. Наверное, я в жизни так не орал, как в ту секунду. «Там что-то есть! Господи, что-то тронуло меня за руку!» Стефан утомленно вздохнул. «Такое возможно!» До того я отскочил метра на три. Его, возможно, отодвинуло меня еще на два. В смысле, возможно? Сосредоточься. Что бы там ни было, оно, скорее всего, безвредно. Скорее всего? Я нервно осмотрел руку. Прикосновение было странным, ни холодным, ни теплым, больше как плотный ветер. Но оно было, было, черт возьми. Я не сунусь туда, пока не скажешь, что находится внутри мертвой функции Троицы. Что-то тоже мертвое. Не психуй. Он был прав, я психовал, сердце до сих пор колотилось, как бешеное, от того, что нифига мы были здесь не одни, и от того, что Адам ждал от меня куда больше, чем мертвое неподвластное тлению тело. Оттуда же не может вылезти новая троица, так? Стефан смотрел на меня и молчал. Его холодная отчужденность напоминала, что я сам просил не мешать мне выбрать то, что я выбрал. «Нет», — наконец молвил он, потому что я не приближался. «Не должна. Троится гигантские массивы информации. Здесь такого нет». «А что есть?» Он не ответил. Вместо этого обвел госпожу М. пристальным взглядом и, задержавшись на обращенном к потолку лице, молвил. «Посмотри на меня». Госпожа М. не шелохнулась. Но, кажется, этого и не требовалось. Кажется, они находились достаточно близко друг к другу, чтобы встретиться взглядами без лишних движений. С моего места было не различить, зато я отлично увидел другое, как Стефан, склонившись над разрезом, погрузил внутрь руку и принялся искать сам. — Ну что? — спрашивал я время от времени. — Не мешай, — отвечал он еще реже. Он искал иначе, прицельно, с изнанки ощупывая видимые границы тела. «Откуда ты знаешь, что делать?» спросил я, наконец, вернувшись к ним. «Раньше...» Стефан замолчал, прислушиваясь к ощущениям. «Она была на правильном месте». «Она?» Он что-то дернул, Что-то дернулось в ответ. Уперевшись свободной рукой, он рванул на себя. Это что-то? И оно, извиваясь, вырвалось на свет. И я увидел бордовые. Закостенелое соцветие с отверстиями, похожее на сухой лотос. Стефан держал его, как змею, над головой за длинную перекрученную жилу. Его рука дрожала от ее попыток вернуться обратно в темноту. «Коронарная артерия», — сказал Стефан. «Обалдеть», — выдохнул я. Не только из-за общей картинки, но и щепоти света в одном из отверстий. Это была она. «Без сомнений. Причина моих — Дежа Антандью. Ради чего воскрес он? Что почти убило Хольда? Что могло спасать людей, делая из них функции госпожи старшего председателя? Что искажало тех, кто хотел того же? На кончике бенгальского огня, как полярная звезда, снятая с неба. Это была искра. Стефан выпустил ее из соцветия и отпустил жилу. Шипя и извиваясь, та втянулась в госпожу М. Искра тоже мгновенно исчезла в его сомкнутой ладони. «Что теперь?» — промолвил я. Он склонил голову знакомым Ариадниным проворотом, прислушиваясь. Я мог бы подумать, что он пытался уйти от ответа на мой вопрос, если бы ему, в принципе, было до меня какое-то дело. «Слышишь?» — я мотнул головой. Похоже на птиц», — добавил Стефан. И когда он сказал, я тоже услышал это. Крылья и воздух, свист маховых перьев. Они приближаются, — успел подумать я, — а сказать не успел. Из вскрытой груди госпожи М. взметнулся ярко-красный столб света. Мы отшатнулись. Свет достиг потолка и рассыпался на отдельные пучки. Я сощурился, вглядываясь. «Это правда были птицы». Полупрозрачные, будто голограммы, похожие на крупных почтовых голубей, они метались под потолком, пронзительно крича, пикировали вниз, врезаясь в леса и колонны, и, разбиваясь о них со звуком, напоминавшим треск электричества, сыпались на пол всполохами красного света. Стефан что-то сказал, как мне показалось на латыни, затем повысил голос. — Это вымерший вид попугаев. Заслоняясь от них рукой, я посмотрел на госпожу М. Из раскрытой груди выталкивала себя огромная, подёргивающаяся контуром голографическая змея. Стефан тоже заметил ее, схватил с подноса зажим и вонзил в голову. Змея рассыпалась. Красные блики завихрились над плитой. Стефан метнулся куда-то в сторону, а вернулся с катушкой скотча. — Помоги! — он приподнял госпожу М. Я перехватил ее из кулак-блузку, когда, заклеив разрез вдоль, он принялся обматывать все тело скотчем. Попугаи метались, разбиваясь, со страшной неистовостью. Красный свет сыпался нам на головы. Израсходовав катушку, Стефан отступил. Туловище госпожи М стало похоже на плотно запакованный манекен, но, кажется, больше ничто не пыталось вырваться из него наружу. «Так», — я втянул носом воздух, А это что такое? Я же сказал, выдохнул Стефан, что-то мертвое. Мне было почти приятно, что его голос растрескался так же, как и мой. Он на ощупь подложил катушку, оперся на плиту и, вновь прислушавшись, пара-тройка попугаев еще метались где-то за лесами, громко сказал: Рано! Я посмотрел на, затем за него. Стоя в воротах, все такая же красном, в русалке. Немау утоптала осколки света, как выкатившиеся из костра угли. «Иду нахтонь!» — хмыкнула она. Стефан обернулся. «Остальные пусть подождут снаружи». Переводя взгляд с него на нее и обратно, я вдруг со смутной тревогой пожалел, что перешел за алтарную плиту, как он попросил. Теперь я был дальше всех от выхода. «Что теперь?» — повторил я. Когда все искры у тебя, я мог бы исполнить их волю, сказал Стефан, если бы хотел того же. То есть ты знаешь, какой у искр предикат? Знал все это время? Все это время? Эхом повторил он. Для нас с тобой речь о колоссально различных периодах. Стефан вернулся к госпоже М, свел края блузки и принялся методично застегивать ее. Искры — результат декомпозиции. Декомпозиция — производное убийство. «Убийство!» — с нажимом повторил он, продевая очередную пуговицу. «Живого разумного существа. Со своими чаяниями, реакциями и, без сомнений, планами на будущее. Чего оно могло хотеть за мгновение до гибели? Я растерянно следил за его пальцами, за исчезающим в ткани блеском скотча. «Не умирать?» Стефан издал звук, тот самый звук из прошлого, на который не имел выражения лица. Сейчас чужого тем более. Если бы сердце последней функции выдержало удар, троица выжила бы. Но оно не смогло сохранить физическую целостность. Это и стало причиной гибели в биологическом смысле. Останки запечатлели в мгновение волей своего хозяина, но преобразовали своеобразно усеченным возможностям новорожденных объектных структур. Перевели с разумного на неразумный, с живого на предметный, если грубо. Он замолчал, продевая в петлю последнюю пуговицу, сметая с ткани не то складку, не то каменную пыль. «Быть целым», — прошептал я. «Есть воля насильно разъединенных частей». Но тогда, получается, чтобы исполнить предикат искр, их надо просто соединить. Мы можем сделать это прямо сейчас, вернуть им целостность. Я сказал, я не хочу того же. Я хочу, я могу сделать. Стефан поднял на меня пристальный заполярный взгляд. Мне это интересно. Немало обходило нас медленно, по кругу, но сейчас это волновало меня в последнюю очередь. Поведение искр определено конкретным предикатом. И вот сколько с ним вышло проблем. Если исполнить его, объединив части в целое, мы вернем в мир сердце Троицы. Это опасно. И попросту глупо. Оно должно остаться там, где ему место, в мифах и редких воспоминаниях. Но Троица мертва, — свистяще выдохнул я. — Я тоже, — напомнил Стефан. — Но вот мы оба здесь. Я не знал, что ответить. Он и не ждал, молвил «Поднимайся». Госпожа М. послушно села на плите, лицом к нему, спиной ко мне. Немао в стороне тихо хмыкнула. «Что с городом?» — спросил он, услышав. «Архонты расчехлили резервные источники», — не приближаясь ответила она. «Электроснабжение восстановлено в центральных районах, но на юге по-прежнему тьма. В новостях вещают об аварии». «Под веет бешенством». Стефан сунул руку в карман, вытащил оттуда горсть света, сыпал на плиту справа от госпожи М, и горсть распалась на две щепоти. Он повторил это с другим карманом, с другой стороной. «На алтарь, сияя, легли все четыре искры. Я смотрел на них, и из миллиона недоступных пониманию вещей знал лишь одну. Это не стоило того». Гибель Оберженов, Алисы, того парня в чайном магазине, ничто не стоило того. Стефан был так же одержим искрами, как Пройс или Мерит Кречет, просто со знаком смерти. «Если это был ты, — сдавленно начал я, — сейчас ты. Тогда кто был три года назад, кому Феба с Константином везли искру?» Стефан подал руку госпоже М., помогая спуститься. «Я не помню», — сказал он. В том смысле, что я знаю, кто это был, но не помню, как они выдали себя. Это осталось на прошлом носителе. Носители, бездумно вторил я, рядно тебе, черт возьми, никакой какой-то носитель, но Стефан отмахнулся от моих мыслей, как от дыма ранее. Госпожа старший председатель, я попытался удивиться. Не вышло. Госпожа старший председатель стояла за ними. Но дело было не в искре. Она использовала ее как приманку, маскирующий довод, чтобы они чувствовали себя в безопасности в союзе с ней, едва ли они согласились бы на сделку, узная настоящую цену убийства своих контрфункций. Но что еще нужно было, госпоже старше Председателю? растерялся я. Если не искра, она же так много. И осекся, вспомнив искаженное лицо Фебы. Клубы удушливого дыма, картинку с экрана УЗИ, проступившую сквозь него, Ты имеешь в виду их ребенка? Это не было ребенком, возразил Стефан. Это был атрибут в эволюционно устаревших структурах. Но да, если бы тело Фебы завершило его создание, будучи функцией дедала, он принадлежал бы дедалу. Что-то в картине мира госпожи старшего председателя требовало этого не допустить. Но он. он был живым. Ты же видел. Как любой атрибут. Стефан поставил госпожу М рядом с собой. Уничтожь их, оборонил он, глядя на нее. Пожалуйста. Я тоже смотрел на нее. Не только со своего места, но из очень далекой пятницы, когда в моей жизни не было никаких искр. Я поверить не мог. Тогда что все это случится? Сейчас что закончится так. И когда госпожа М посмотрела на искры, я понял, он это серьезно. И когда она подошла к ним, я вскрикнул, «Разве это может быть так легко?» «Легко?» Голос Ариадны окончательно перестал быть ее голосом. «Имущественное право — не вопрос права и дееспособности. Оно неотчуждаемо от плоть. Существу принадлежат клетки, вмещающие его жизнь». «Только с ними оно вольно делать все, что вздумается, в том числе уничтожить. Сердце есть плоть, тело есть плоть, сердце есть тело. Оно принадлежит одно другому, и потому при наличии необходимых структур, рух и разума, в нашем случае внешнего, могут взаимно уничтожить друг друга. Это естественно, а не легко». Госпожа М. коснулась горстей света двух слева двух справа свела руки пододвигая их друг к другу глядя на это я громко подумал я не хочу умирать руки остановились госпожа м подняла голову я хочу жить продолжил им ей хочу чтобы прицельный удар к которому я не был готов не сломал меня не уничтожил то что и за сотни лет не станет снова целым уничтожь их повторил стефан нет возразил я «Да», — ответил он, — «у тебя не получится. Ты не знаешь, как она умерла». «Ее убил Адам», — обронил я, не сводя взгляда с рук госпожи М. «Детали имеют значение?» «Детали раскрыли бы тебе, что в момент смерти ее тело не слушало сердца. И сейчас не станет». Я стиснул зубы. «Это не могло иметь решающего значения, ведь троица хотела жить». Я хотел жить, Ариадна тоже хотела. Все, кроме этого мудака, хотели жить и каждый день и за секунду перед смертью. Легко, вдруг повторил Стефан. Тоже мне, легко. Сплошные накладки. И госпожа М., услышав что-то еще, раздавила искры о камень. Я моргнул, она подняла руки. На алтаре не осталось даже следов черных, как от угольков, серых, как от пепла. Вообще ничего. Так умирал свет. «Нет», — выдохнул я. «Нет, нет, о чёрт!» Всё было кончено. Вот так, пуф, и их не стало. Я отвернулся, чувствуя ужасное головокружение. «Соберись», — приказал себе. «Ты знал, что не сможешь остановить его. Никто не мог, даже госпожа старший председатель». «Ты здесь», — с нажимом напоминала Габриэль, «чтобы закончить кое-что другое». «Верно. Так что...» Прохрипел я, возвращаясь. И осекся, прифигев. Теперь мы точно были не одни. Немао по-прежнему держалась в стороне. Но три другие феи, приближение которых, наверное, я не заметил, сконцентрировавшись на искрах, стояли полукругом по другую сторону алтаря. А Стефан... О, он был прилично за ними. На полпути к выходу вместе с госпожой М. «Какого...» Я вскинулся, фей тоже, все с оружием, как на подбор. Ты же обещал, что не будешь мешать, что это не твое будущее, что ты дашь мне отправить ее Адаму. Стефан остановился, взглянул в пол оборота. Не будь наивным, я солгал. О. -о, -о, -о Из-за тела Ариадны я не был уверен, что она станет меня слушать, поэтому для перестраховки взял тебя. Но она узнала меня и так. Значит, эта вероятность была просчитана наравне с другими. Никогда не помогай тому, кто очевидно против тебя. Ты совершил эту ошибку сейчас. Подыграв Холду в его идиотском плане, ты поможешь Адаму и совершишь ее еще раз. Итог будет тем же. Сделай глубокий вдох и извлеки пару уроков. В жопу иди со своими уроками. Свод Кирхи звенел от того, как я орал. На фоне этого мы с Хольдом в больнице общались шепотом. Какая тебе разница, кто кому в чем подыграет? Это не твое настоящее. Ты же не собирался в нем задерживаться, или. Погоди! Тут ты тоже солгал? Нет, после паузы откликнулся Стефан. Будет крайне нежелательно снова оказаться в человеческом теле. К тому же наша смерть ключевой элемент плана. И не смотри на меня так. Это ее выбор тоже. Она такая же, как я. Я смотрел на него так не только из-за но все равно прошипел. Никто не такой же, как ты. Уникальность — современный миф. Не самый полезный. Стефан отвернулся и возобновил шаг. Госпожа М. двинулась следом. «Нет — Нет! — крикнул я ей. «Остановись — Остановись! Она послушалась. Стефан заметил это. — Идем, — повторил. Она снова двинулась. Я снова крикнул. «Нет, пожалуйста, я отвезу тебя к Адаму, клянусь!» Феи поглядывали на нас с растущим интересом, но и в ожидании приказа, полагают тоже. Я судорожно выдохнул, хватаясь за все подряд, лишь бы он не сделал нового шага. «Ты пожертвовал любимой женщиной, чтобы уничтожить искры. Ее жизнь оказалась тебе безразличной». Тогда какого чёрта тебе не безразлично, что будет с не твоим миром после тебя?» Стефан снова посмотрел на меня. Всего меня я отчётливо произнёс. «Твою же мать!» Затем добавил, не скрывая раздражение. «Я не любил её, неправда. Любовь!» С нажимом продолжил он. «Дофаминергическая целеполагающая мотивация к формированию устойчивых парных связей и обмену социальными наградами. Что из этого, по твоему мнению, интересовало меня в последнее время? Я был в полувдохе от того, чтобы закатить глаза. Если я и любил Алису, то давно, в прошлой жизни, Феба это исправила. Что ж она не исправила твою нетерпимость к идиотским планам, Хольда? — Потому что... — неожиданно рявкнул Стефан. — Любовь — не самая сильная вещь на планете. Идиоты намного сильнее. — О, да, — протянула Габриэль. — Поздравляю, ты вывел его из себя. — Спасибо, — ответил я, — и пока в духе комиксных злодеев он читает мне лекцию о том, какие мы с Хольдом идиоты, подумай, что теперь делать. Стефан покачал головой. — Ты не помнишь, что я вижу твои мысли? — Я пожал плечами. — Да пофиг. — Я, — молвил он, замолчал. — Я лишь пытаюсь... — напряженно огляделся. Он выдал за откровение первую попавшуюся мысль. «Вы все весело повелись. Ни шагу от привычного сценария. Какой прок мне что-то объяснять? А ты попробуй. Тебе в виде полноценной злодейской песни? Или оставить в белых стихах?» Немау хохотнула. Я бросил на нее машинальный взгляд. Он тоже вместе со словами. «По плану», — она кивнула. Я снова открыл рот, еще без слов, и Стефан добавил, отворачиваясь, Если он что-то скажет мне вслед, даже просто пискнет. Приложите прикладом. Самым тяжелым, пожалуйста. Я захлопнулся, подался к алтарю, феи со своей стороны тоже. Не мау не сводила с меня плотоядного взгляда. Я заметался по сторонам, хватая ртом воздух. Стефан, блин! не выдержал когда он был почти на пороге. Крайняя правая фея вздохнула. «У меня самый тяжелый, да?» Остальные закивали. Она сняла автомат с плеча. Я вскинул руки, отступая. «Он ушел, ушел!» «О, это так!» Приблизившись к алтарю, Немау лениво перехватила у феи автомат. «Обожди снаружи. Я вскоре выйду с новыми указаниями». Я бросил взгляд на распахнутые ворота. Стефан с госпожой М. удалялись от кирхи, и туман плотно стягивался за их спинами. Феи без возражений направились следом. Когда мы остались вдвоем, Нима села на алтарь. «Следи за пассианцем, лучиночка!» Мне было не до расшаркиваний. «Какой план? Что он собирается делать?» Медленно, с нарочитой театральностью, она закинула ногу на ногу, и полосы плаща, разошлись, обнажая белые разводы витилиго на голени и колени, и особенно в выдающемся бедре. «Пасьянс», — Немао сузила глаза, — в переводе с французского означает «терпение». Я шумно выдохнул, поняв намек, затем вымучил кивок. «Расклад таков», — она положила автомат поверх ноги, — «нас ищут, и чем больше времени у них, тем меньше его у нас». — Часа через два-три, если ты продолжишь в неподвижности созерцать меня, направляя в систему искомый великими Великий милик, прибудет разгневанная кавалерия и тебя. Она протянула ко мне ладонь и ее, — положила вторую на сердце, — заметут, и все закончится. — Разумеется, дошло до меня. Вы подставили русалку. — Не только, — повела плечом Немау. — Стефан многое взял на себя. Ну, разумеется, ей тоже достанется. То есть, я с удовольствием ответила бы за эти руки сама, но как, если к моменту воздаяния меня здесь не будет? Я огляделся, покачал головой. А если, ну, какой-то другой расклад, дополнительные карты там я, честно, не знаю, как собирать пасьянс, что-то можно докладывать. Мм, откликнулась Нимау, ставя на автомат локти, опуская на них подбородок. «Может и можно, может, в твою светлую голову изобретет что-нибудь такое, что-нибудь, что приведет в движение нас обоих». «Она в своем имени», — тут же среагировала Габриэль. «Уже понял», — вздохнул я и отвернулся от Немау. «Если я узнаю ваше имя», — продолжил, оглядывая леса, и плиты, и гулки, свеже оштукатуренный свод, то могу спросить вас обо всем, что случилось, о том, куда он направляется, что собирается делать, так? — Не совсем, — откликнулась Нимау. — Я расскажу тебе все, что пожелаешь, но только то, что ведаю сама. Смысл же плана его в том, чтобы никто не знал его плана, чтобы, когда его не станет, никто не знал, что он совершил. Тогда безразумных свидетелей — В системе не останется следов деяния. Только толстый, ничем не примечательный слой бетона, который никто не будет знать, где искать. Я обернулся. Бетона? Нема ухмыкнула. Но кирпич везут вместе с бетоном, вдруг вспомнил я вечерний разговор фей. Попробуй перенести бетон, — вторил им, чувствуя надвигающееся озарение. Габриэль присвистнула он собирается забетонировать ее. Я изумленно оглядел стройку вокруг. По городу их сейчас были сотни. За городом еще больше. Реставрации, как это, торговые центры, дороги, просто чей-то частный дом. Если ему удастся сделать это без свидетелей, если никто даже не поймет, что преждевременно залитый бетон — это не по плану, госпожа М станет подземной частью нового ландшафта такой же невидимой для системы, как балки кирпич и кирпичи стены, что затем взгромоздятся над ней. Вещь внутри вещи. Мно не сдержалась Габриэль, — Адам никогда не найдет ее. Я думала, вы по разные стороны, — усмехнулась Немау. Я посмотрел на нее, дёрнул плечом. Частично. Я понятия не имел, что делать с этим знанием. Дальше продолжила Габриэль уже тише, Ты должен узнать у Дедала, где Стефан сейчас. Узнать имя Нимао. Попросить Фей следовать за нами. Найти их, прежде чем он утопит ее по маковку. Заливать бетон дело вроде не быстрое. В процессе обезоружишь его с помощью Фей. Заберешь, госпожу М. Спросишь у Дедала нет ли в лабиринте волшебной дверки, не только в Валенсию. Вытолкнешь ее туда и забудешь до начала конца света. А Ники, возразил я, что если он с Никами. Ник то, напомнила Габриэль. Ни одно разумное существо не должно ему больше помогать, чтобы место ее погребения не оказалось в системе. Но Ники не видят, возразил я. И они неразумны, по крайней мере, те части, которые нападут или... Ты сомневаешься? Фыркнул Габриэль. Не из-за чертовых Ник. Мы снова стояли в больнице. Нет, в кирхе тоже, но все же чуть больше внутри. Глядя друг на друга через окошко, в двери палаты, все стены которые были изрисованы красными птицами. «Я сомневаюсь. Из-за миллиона вещей», — возразил и не возразил я. «Из очевидных, блин, у нас нет времени искать дедала». «Тебе не нужно его искать», — скривилась Габриэль. «Он всегда здесь. Это его массивы». «Нет, погоди», — я вскинул ладони. Я только научился не во сне быть одновременно с собой и с тобой. Найти еще и дедала я не смогу. Это слишком намного сильнее и мне нас с тобой. Я по-прежнему не понимаю, как все устроено здесь. И не совсем здесь, — перебила Габриэль. — Нам придется выйти за пределы коридоров. — Мы никогда не выходили за пределы коридоров. — Ты, — обронила она, — никогда не выходил за пределы коридоров. Я уставился. Она молча развела руками. «Я настолько себя не контролирую?» «Ты не та часть, что отвечает за контроль». Я недоуменно покачал головой, отвернулся в холл. Он снова пустовал. «Только дело не в детали», — продолжила Габриэль мне в спину. не ни в никах и ни в других десяти отмазках, которые ты хочешь выдать. Ты сомневаешься, потому что боишься, что Стефан прав». Я промолчал. «Расслабься», — фыркнула Габриэль. «Я сказала это. Ты по-прежнему свято невинен, и веришь в то, что Хольт изменился». «Хольт изменился. А Стефан всегда прав». «Хреновый пасьянс, короче. Перекладывай». Я молча отошел от двери. прошелся по холлу, остановился у закрытого пианино Кристы. Под тяжелой крышкой покоились клавиши, и я знал, что если открою их, если пройдусь в любом порядке, случится музыка. Такая, какой я ее помнил. Только мне нужно будет сильно постараться, чтобы это была музыка Кристы, а не Бетховен, соната номер 14 до диас минор. Без самообмана память была недружелюбной штукой. Я верю, что Хольт изменился, что у него было много времени подумать, как лучше поступить. Да, Стефан без пяти минут синтроп, у него знание система. Но Адама нет в системе. Хольт знает о нем больше. Он говорил с ним, слушал, задавал вопросы. «Я верю, что письмо декомпозитора вместе с той встречей убедили его в невозможности противостоять расчётам троицы, потому что это действительно невозможно, а не потому, что он принял легкое решение. И когда он представлял, как это будет, как Адам придёт за госпожой М, Ольга заупрямится, на нас начнут давить или, наоборот, всё случится очень быстро». Я верю, что ему было очень больно и страшно за нас. Никто не разубедит меня в этом. Я обернулся на палаты. Только одна из них, самая дальняя, была заперта. Но я знал, что даже оттуда Габриэль все слышала. В этом был весь смысл нас. Еще я верю, что Хольду чертовски интересно, сможет ли он противостоять Адаму. Теперь, когда он свободен, когда уверен, что уговорил меня отправить госпожу М. Он не оставит попыток потягаться с расчётами троицы. Не потому, что это весело или похоже на науку. Я верю, что он станет намного аккуратнее, внимательнее, разумно будет тратить эти свои огромные деньги, что перестанет злиться на мир и попробует его спасти, даже синтропов с интропами. Я верю, что, отдав Адаму госпожу М, выиграю ему нужное время. И однажды, когда всё начнётся, я каким-то образом найду его и он чертовски много успеет сделать к этому времени. Особенно я вернулся к запертой двери, если Стефан прав. Но он не прав, вот увидишь. Как будто у меня есть выбор, — безнадежно выдохнула Габриэль. Я усмехнулся и вернулся к Немау. Стефан не мог не учесть, что я захочу узнать ваше имя. — Скажу больше, — благосклонно заметила она. Он сам мне напомнил об этой опции, на вроде благодарности. На минус один всегда найдется плюс один. Я недоумённо покачал головой. Но я же я могу использовать вас, чтобы помешать ему, если смогу узнать, куда он направился, в чем подвох. Он попросил Фору. Сколько? Полтора часа. То есть даже если я узнаю ваше имя, мы все равно просидим здесь еще полтора часа. В противном случае мы останемся здесь до прибытия архонтов. Ты и она если быть летописно точнее. Ох, как вам обоим это не понравится? Я глядел немал русалку за ней. Я знал, что соглашусь. А какой был выбор? Но, сделав это, хотел навсегда запомнить. Если я еще хоть раз позову ее по своим причинам, или она заставит меня, я сломаю чью-то жизнь, настоящую, принадлежащую не ей, чтобы там Стефан не заливал преимущественное право плоти. Когда мы уйдем отсюда вместе, вы обещаете отпустить русалку там, где ее не поймают. Хотя бы сразу. Габриэль недовольно фыркнула, но промолчала. Когда ты будешь знать мое имя, протянула с усмешки Нимау. Я буду делать все, что ты попросишь. Для того, чтобы ты звал меня снова. Мои связи, ресурсы и тела из тех, что верят в мифы. Она подалась вперед, прижимаясь к автомату. «Все станет твоим, лучиночка». Лишь за одно новое слово. В последние секунды незнания его я снова посмотрел в потолок. Полтора часа подумал, это даже неплохо, ведь я понятия не имел, как связаться с дедалом внутри системы. Как, стоя в реальной кирхе перед в воображаемой больнице с Габриэль, оказаться не просто где-то, как-то, с кем-то еще, но на ином уровне восприятия. Если я тебя выпущу? Спросил я у Габриэль. Ты справишься за полтора часа. Она шумно, медитативно выдохнула. А как же твои принципы? Я неиронично развел руками. Принципы? Ты о том, чем я прикрываю трусость? Габриэль вспыхнула. Ты идиот, наивняк и будущий завсегда ты френд зоны. Но не смей называть себя трусом. Я не часть труса. Я сдавленно усмехнулся. Найди Дедала, узнай, куда направляется Стефан. И не разовыми координатами, которые мне все равно некуда вбивать, а что-то, ну, поконкретнее. Принято. Как можно быстрее. Эй, я в курсе, это вообще-то мой план. Я отпер палату, распахнул дверь широко-широко. Габриэль не выходила. Она смотрела на меня, а я смотрел на нее, И не знаю, наверное, мы оба думали, что с такими... Закидонами в мире без дедала мне пришлось бы изрядно потоптаться у психотерапевтов. — Ты не представляешь, как это сейчас модно. — Представляю. Я смотрю кино. Габриэль кивнула мне. Я кивнул немал Хорошо, — сказал. — Я согласен. — Так как вас зовут? — «Изволь на ты, — сощурилась она и назвалась. Только я все равно не понял, кто она. Жизнь это электричество. Хор статистической митохондриальной энергии, ждущей своего преображения. Так девочка думала отдельно от мальчика, и потому ее система была не белой и квадратно покрашенной, а темной, пылающей трескучими электрическими зарядами высоко над головой. Девочка ориентировалась по ним, как по звездам. Большая жизнь порождала большой разум. Большой разум порождал большие мысли. «Это могла быть притча», — думала Габриэль, идя на усиливающийся треск. Но вышла какая-то странная фантастика. В месте, которое она искала и, наконец, нашла, грохотало меньше. Возможно, из-за стекла, из которого был сделан сферический купол огромной оранжереи. Над куполом чернела бездна. Габриэль всмотрелась в неё, но не увидела знакомых электрических созвездий. За куполом был чистый вакуум, место, где не живут. По велись корни и ползучие стебли, лианы и ростки, и Габриэль думала, что ступает по земле, пока в прогалах между растениями тоже не увидела стекло. Она опустилась на колени, развела руками стебли и траву. Внизу лежала темнота, но не такая, как сверху. То есть, нет, такая же, но насквозь пронизанная гигантским пульсирующим электричеством плетением. Ветвей, корней, лиан, стебли. Они путались и расходились, обрывались и делились, вибрировали сами своим стремлением пробиться сквозь вакуум и тьму, и куда более податливое стекло и в том неукротимом стремлении служили опорой друг для друга. Габриэль огляделась и увидела мужчину. Он тоже сидел на полу, к ней спиной, в стромодно клечатом комбинезоне и самой садоводческой шляпе из всех, что придумало человечество. «Это система? Эволюция? Жизнь?» громко спросила она у него. «Что под нами?» Мужчина не ответил, и Габриэль увидела срезанную ветвь с крупными цветами. Сложная спираль лепестков напоминала раковину Наутилуса. Они были сразу всех оттенков, но не слоями, как радуга, а одномоментно, одним названием всех цветов. Мужчина встал и вместе с ветвью направился в глубь оранжереи. Габриэль пошла за ним, они долго шли, затем поднимались и, наконец, вышли к тому, что вместе полно растений можно было бы назвать поляной, если бы ею не оказался лежачий икдрасилевских масштабов ствол. Из него росли другие стволы, куда меньше, и ветви, и лозы, и не мантии мхов. А еще стояли квадратные палатки, маленькие размером с улей. теплое сияние расходилось от них кругами, а по краям рассыпалось на светлячков. Мужчина и Габриэль прошли мимо множества палаток и наконец остановились у той, в которой было темно. Мужчина опустился на колени, откинул переднюю часть тента. И Габриэль увидела голый, обрезанный поверху саженец. Она перевела взгляд на цветущую ветвь, которую мужчина отложил, чтобы взяться за садовый нож. «Прививка?» — фыркнула. «Очевидная метафора. Невиданной красоты растения, привитое к чужим корням». Мужчина поставил лезвие на плоский срез саженца, вытащил из кармана столярный молоток и, мягко постукивая им по спинке ножа, Расщепил стволик надвое. «Так вы это видите», — ответил, не отвлекаясь. Габриэль скривилась. «Синтропов послушать, так в мире нет ничего объективного». Она оглядела палатки. «Постоянного». Мельком посмотрела наверх. «Реального». Мужчина отложил молоток и нож. «Реальность — необязательный атрибут бытия». Габриэль видела, каким мягким, золотисто-салатовым саженец оказался внутри расщепа. В нем тоже теплилась жизнь, и от этого Габриэль стала обидно. Но мужчина был одинаково аккуратен и с голым саженцем, и изысканным росчерком цветущей ветви, так что ей нечего было предъявить лично ему. Поэтому она перешла к делу. Что мне сделать, чтобы дубльфункция работала как раньше? Мужчина счистил кору со среза цветущей ветви. Все в порядке, она работает». Габриэль шумно выдохнула. «Вы меня поняли. Стефан делает вид, что управляет дубль функции. Черта с два. Не он строил этот корабль из грязи и палок. Но он захватил кабину пилота, и поэтому я не могу дотянуться ни до него, ни до неё, даже до чёртового океана. Как он это делает?» «Он снова что-то приказал вам, как преемник?» Мужчина задумчиво осмотрел получившийся клинышек. «У каждого своя оптимизирующая функция». Габриэль закатила глаза. «Может мне стать Минотавром? Тогда вы сразу поможете без философских интерлюдей?» «Если хотите», — кивнул он, совмещая кору с корой. «Это не изменит вашу оптимизирующую функцию» но добавит пару новых. Она замолчала, раздумывая. Мужчина вставил цветущую ветвь в расщеп саженце. «Если я верну себе админские права, то смогу найти Стефана. Я смогу остановить их, слышите? Сделать то, что хочет Хольт. Он же ваш любимчик, не так ли? Но если вы не поможете, если придется перебиваться координатами, которые все равно, блин, некуда вбивать...» «Мы потеряем кучу времени, а вместе с ним...» Габриэль втянула носом воздух. «Конечно, вам плевать, ничего нового!» Мужчина молчал. Габриэль отвернулась и посмотрела на ветвь, напоминавшую спину дельфина. Она выныривала из ствола, изгибаясь аркой, и снова погружалась в ковер фосфорисцирующего синего мха. «Хорошо», — подумала Габриэль. Дедал в своем стиле, и вместо того, чтобы упрашивать его о помощи, нужно отдать правильную команду, отменить какое-то решение Стефана, передумать, как в прошлый раз. Но как? Что за барьер стоял между ними с Риадной? Лично Габриэль и ее же коридорами. Может, Стефан что-то сделал с ней, когда спас? Или она так посыпалась, что сама уступила ему место? я хочу передумать», — выдохнула Габриэль, блуждая по поляне. «Хочу, чтобы мои части ничего не разделяло». «Нет, не то. Нас ничего не разделяет. Он только хочет, чтобы так казалось. Тогда мне нужно, чтобы никто не знал, о чем я думаю, не разделил со мной опыт любительского бетонирования». Она стиснула кулаки. Да, может, Стефан и захватил кабину пилота но штурвал, элемент ввода-вывода, а не целиковая система контроля. Вся механика, дубль функции, все эти рычажки и импульсы, мотивации, нейромедиаторы, микробиом Дедала, в конце концов, были распределены по их сариадным телам, а не его великолепным бестелесным планам. Дедал был прав. Габриэль по-прежнему контролировала дубль-функцию. Стефан был лишь информацией, горсткой заблудившихся электроимпульсов. Пришло время выкинуть лишнего пассажира на полном ходу. «Знаете что?» — вернулась Габриэль к мужчине. «Не буду я ничего угадывать. Отмените все. Мы дубль-функция, и мы абсолютно во всем передумали». Мужчина как раз закончил с обвязкой стволика. Два среза превратились в единый срост. Цветущая ветвь продолжила голый саженец, будто она всегда была им, а он — ею. Габриэль успела заметить, что сердцевины спиралевидных бутонов начали менять цвета на цвет, прежде чем мужчина сказал «Не сейчас». Она упала рядом с ним на колени. «Понимаю, у вас перестановка функции и всякое такое, но я преемник Минотавра. Вы не можете меня отфутболить». Дедал опустил переднюю часть тента, скрывая новорожденный свет и повторил в такой по порядку раз, до какого еще не развелась человеческая математика. У каждого своя оптимизирующая функция. Затем поднялся. Затем добавил. Пришло время вам исполнить свою. Спецэффектов не последовало. Ни пророческого грома, ни зловещего воя ветров, Разве что где-то внутри самой Габриэль, да, там все вспыхнуло, перевернулось и стянулось в весельный узел, когда она поняла, что Дедал имел в виду. Криста, Когда он продолжил, отливая из бестелесных слов самую постоянную, плотную, единственно значимую реальность. Аделина Верлибор умерла сегодня утром.